Глава двадцать Библиотека семейства Демидовых не произвела на меня никакого впечатления. Она была огромная. Я даже не мог с первого взгляда посчитать количество стеллажей, которые уходили вдаль и скрывались в тени неосвещенной комнаты. Шкафы уходили вверх и заканчивались высоченным потолком. Но все это не имело никакого значения, ведь книги, находящиеся в этой библиотеке, никоим образом не могли поспорить с библиотекой в моем поместье то и малой части, что от нее осталось. Рома с Гвейном развалились на одном из диванов и умиротворенно занимались чтением какой-то книги, лежащей на столике в открытом виде. Видимо, в этом месте Гаранин проводит большую часть своего времени, не стремясь к общению ни с гостями, ни с домочадцами. И тут я остановил свои мысли и перевел взгляд на Волка. После этого моргнул и протер глаза. «Что?» Гвейн положил голову на плечо романа и читал, Пару раз, ударив себя по щекам, я снова посмотрел на своего питомца. Тот лежал, положив голову на колени Ромы. Черт, я уже глюки ловлю. Чтобы успокоиться, я побродил по проходам, рассматривая книги. В секции истории я обнаружил одну любопытную и очень древнюю вещь. Скорее, это была даже не книга, а толстая, выцветшая тетрадь. Раскрыв ее, с первых строк понял, что это дневник. Заняв кресло, находящееся рядом с диваном, на котором возлежала эта парочка, Я углубился в чтение. Читать было трудно. Из-за старости чернила едва проступали, и приходилось напрягать зрение, чтобы прочесть некоторые слова. Это был дневник какой-то моей прапрапрабабки, непонятно каким образом здесь оказавшийся, сохранившийся, и, судя по всему, тщательно оберегаемый. События, которые она описывала, происходили накануне тех страшных событий, после которых пала империя. Я воровато огляделся. Читать личный дневник было немного неудобно. Я словно в чужом белье копаюсь, но узнать практически от очевидца, что происходило давным-давно, было невероятно интересно. К тому же этот дневник Лазаревый, так что имею право. «Я вот сижу и думаю, почему ты такой вредный, а, Дмитрий Александрович Наумов?» — неожиданно спросил Гаранин. Я посмотрел на него и поймал ответный оценивающий взгляд — Ты не обижайся, конечно, но тебе удалось сломать все устои, прописанные на первом факультете задолго до твоего появления на нем. «И что же я там в очередной раз сломал?» — спросил я, но от этого наглого типа взгляд не отвел. «Да все. Бунтарства и неповиновения у нас не было никогда». Он рассмеялся и принял сидячее положение, все еще осматривая меня как какую-то диковину. «Видимо, воспитание не то. У нас дома демократия, а не тоталитарное правление главы рода». «Более резко, чем нужно», — ответил я. «Разговор был мне неприятен, но в ближайшее время отделаться от романа не представлялось возможным. Если я сбегу от него, то мне придется идти на это предновогоднее сборище. Приходилось терпеть». «Но это в корне меняет дело», — он хмыкнул. «Почему ты не можешь пользоваться магией?» Он стал серьезным и все еще не отводил от меня взгляда своих странно светлых глаз». Затем он сложил руки домиком и задумчиво потер пальцами переносицу, немного наклонившись при этом ко мне. «Это допрос?» — нахмурился я. «Нет, я просто хочу тебе помочь, если смогу. Сам удивляюсь, зачем мне это. Наверное, порыв. Я не люблю копить долги перед кем бы то ни было. С какой стати ты мне что-то должен?» Я даже опешил. Гвейн заворчал и перевернулся на другой бок. Абсолютно пофигистическое создание. Тут его хозяина пытают он ворчит, что ему дрыхнуть мешают. «Ты сегодня вступился за меня?» — серьезно ответил Роман, а в его голосе появились стальные нотки. «Вступился за тебя гвен Вот он пускай и отвечает перед тобой. Ну или ты перед ним. Вы там разберитесь сами и без меня. Ваш тандем скоро станет таким же нерушимым, как базовые законы мироздания». Я откинулся на спинку кресла. Должен он мне. Никогда не понимал этих аристократов». Чтобы перечить главе одного из могущественных родов, нужно как минимум иметь такого отца, как Александр Наумов, отмахнулся от моих слов Рома. Поэтому я, в принципе, понимаю, почему ты так спокойно тебе плевать на последствия. Интересно, что он могущественного и ужасного в своем отце увидел. О, придумал. Я его папашу вместе с Гвейном к императору Григорию отправлю для профилактики геморроя, а сам вместе с Ромкой за углом постою и посмотрю. Пусть на шкуре собственного папаша убедится, кто может называться могущественным и крайне опасным, при этом умея на это все права. «Да я даже не знаю, как зовут твоего папашу. Все претензии к этому блохастому шерстяному комку». В очередной раз попытался донести до Романа истинный смысл того, что произошло не так давно в коридоре, и что его спасение не было моей инициативой. Хотя не исключаю, что, может, я и вмешался бы, если бы Ромка и дальше стоял, как истукан». Терпеть не могу, когда сильный поднимает руку на слабого. На глазах у посторонних вряд ли глава рода продолжил бы буянить. Но думать о том, что могло бы быть, мне сейчас не хотелось. Но даже имея такую протекцию, нужно быть очень сильным магом, которому благополучно наплевать на всех этих глав вместе взятых. Словно не слыша меня, продолжил роман. И здесь дело не в твоем отце, ведь так. Я читал твои работы, почему ты их, кстати, не сдаешь? «Почему ты скрываешь это всех, что ты обладаешь хоть толикой силы? Я правда хочу тебе помочь». Я молчал, но Роман упорно ждал ответа, и тогда я не выдержал. «Ну чего ты от меня хочешь-то?» Я резко вскочил с кресла. «Что ты хочешь услышать? Что мною никто не занимался в детстве? Или что пытались, а я упорно этого не хотел? Да я просто не чувствую магию, я ее не вижу ни в себе, ни в других. Что для вас элементарно, я просто не ощущаю. Не могу найти источника и его контролировать». «Мне даже медитация не помогает, я просто не понимаю, что все от меня хотят. Не понимаю, почему оправдываюсь перед этим парнем, и не понимаю, почему он пытается вытрясти из меня эти сведения. Хорошо еще, что мне хватило ума не рассказать о блоке, который я ненамеренно воздвиг вокруг своего источника. Только и всего?» горанин так искренне рассмеялся, что это, вопреки логике, привело меня в чувство. «Это для тебя просто, а для меня составляет определенную проблему». При определенных проблемах это просто для всех, Дима. Тебя надо немного направить в нужную сторону, как бы подтолкнуть. Считай меня лучшим специалистом по медитации в Москве. Бурмистр Васильный Мак, но преподаватель так себе. Иди сюда. Он бросил две подушки от дивана на пол и сел на одну в позу для медитации. Давай садись, не тормози. Зачем тебе это? Я сел на свободную подушку напротив Гаранина Чтобы ты не был бомбой со взведенным механизмом. «Поверь, всем нам станет очень сильно не смешно, если однажды у тебя произойдет неконтролируемый выброс. то очень сильный маг, это видят все. И многие, несмотря на то, что главы их родов имеют очень тесные экономические связи с твоим отцом, боятся с тобой тесно общаться. Некоторые ведь до сих пор думают, что ты свой унитаз взорвал, когда сила не смог сдержать», — улыбнулся он. «Нет, я просто гороха на обед переел», — буркнул я под здоровый гогот Гагарина. «Вы с Демидовым не боитесь со мной общаться?» «Лео у нас на самом деле отчаянный и бесстрашный, раз не боится даже со мной дружить. Но ну, а я... Может, я в тебе родственную душу вижу? Думаешь, у меня с контролем силы все гладко идет? Он снова рассмеялся. «Не сопротивляйся. Я действительно постараюсь тебе помочь». На самом деле я очень редко видел, как он искренне улыбается. Не кривит в насмешке губы, не поливает всех своим сарказмом, а просто улыбается». Но раз ему это доставляет какое-то изощренное удовольствие, почему бы и не попробовать доставить его ему? Хуже явно уже не будет, а я с пониманием отношусь к чужим извращениям, в какой-то степени, очень редко. Я буду тебя направлять, если ты пойдешь не туда. Просто слушай мой голос и не пытайся меня игнорировать. Дима, доверься мне, и у тебя все получится, мягко произнес Роман. И почему я должен тебе доверять? спросил я подозрительно. «Да что в тебе не так-то?» Он даже руками всплеснул. Все, все, молчу». Я краем глаза увидел, как Гвейн с любопытством смотрит на нас. Покачав головой, я вздохнул, закрыл глаза и сел прямо, как меня учили. «Неправильно. Сядь не так, как нужно, а как тебе удобно. Удобное положение самое главное в технике медитации». Я облегченно вздохнул и буквально развалился на полос сгибая спину, Сидеть прямо и при этом сосредоточиться было всегда непросто. А теперь закрывай глаза и попытайся расслабиться. Сосредоточься на своем дыхании. Вдох, выдох, вдох, выдох. Молодец. Теперь слушай свое дыхание. Вдох, выдох, вдох. Я начал отключаться. Не засыпать, как обычно, а именно отключаться. Я прислушивался к своему дыханию и начал ощущать, как из головы начинают уходить все мысли. «Дима, не засыпай!» — сквозь пелену прорвался голос Романа. «Давай сначала. Вдох, выдох. Следи за моим дыханием. Попробуй подстроиться и дышать вместе со мной. Почувствуй воздух. Почувствуй, как он проникает в лёгкие и возвращается обратно. Попробуй видеть его и сосредоточиться на том, что видишь. Вдох, выдох. Молодец!» Я полностью расслабился. Прогоняя воздух по дыхательным путям, уже практически увидел этот самый воздух, когда вновь услышал голос Гаранина. Дима, не засыпай, ты молодец, просто дыши. Слушай, как ты дышишь, а теперь снова послушай, как дышу я. Поймай ритм, не зацикливайся. Давай еще раз вместе. Вдох, выдох. Я дышал, честно пытался следить за дыханием, за воздухом, слушал, как тихо дышит Рома, старался все повторять за ним, но что-то все равно делал не так. Я открыл глаза, чтобы послать всех куда подальше, и впал в ступор от увиденного. Сидящий напротив роман переливался разнообразными цветами. Приглядевшись, я даже сумел вычленить каждый цвет по нити. Они переплетались, соединялись, и вновь расходились. Местами даже путались, от чего даже на расстоянии я почувствовал какой-то беспорядок, и исходящий от романа хаос. Несмотря на десятки цветов, мне показалось, что чего-то не хватает — Всего лишь одной нити, которая смогла бы все привести в норму и убрать эти спутанные узлы. Не знаю, откуда у меня появились подобные мысли. Но почему-то я был в этом уверен. Я медленно поднял глаза и столкнулся со взглядом Романа. Он смотрел на меня и усмехался. «Дима, очнись!» Я моргнул и понял, что не открывал глаза, когда увидел радугу нитей, оплетающих гаранина. Более того, не открывая глаз, смог увидеть его взгляд. «Это что было?» В горле пересохло. Роман подал мне стакан воды и с любопытством на меня взглянул. «А что было?» «Ну, ты весь светился», — я пожал плечами. «Я не знаю, как это описать». «Поздравляю, ты научился видеть нити силы, правда, почему-то не свои». Он пристально смотрел на меня. Больше горанин не улыбался, а наоборот стал вновь предельно серьезен, нахмурившись при этом. Никогда не любил менталистов. «А что, так все могут увидеть потоки силы другого мага? Ты видишь мои нити?» Жадно спросил я его. «Ты можешь рассказать, как они выглядят?» «Нет, конечно. Вообще, только сильные ментальные маги способны на что-то подобное. Какими бы сильными менталистами ни были Демидовы, но Лео так не может. А ты большая загадка, Дмитрий Наумов. Насколько я знаю, из ныне живущих вот так видеть нити дара другого мага не может никто. Роман задумался. А кто вообще так мог?» Но ну, так могли Лазаревы». Он задумался еще больше. То, что нужно как-то отвлечь Гаранина от его размышлений, пока они не завели его не туда и не привели прямиком к тем самым Лазаревым, понял не только я. Гвен поднялся на лапы, потянулся и лизнул Романа в кончик носа. Тот сразу потерял концентрацию и рассмеялся. Отсмеявшись, он добавил, «Ты не расстраивайся, теперь главное тренировки. Только запомни не больше десяти минут в день, иначе это может привести к нежелательным последствиям. Было бы хорошо, чтобы в это время кто-нибудь находился рядом». «А ты не можешь находиться рядом?» Я поднял взгляд на Романа. «Ты единственный, у кого получилось со мной справиться». «Я могу попробовать, но лучше тебе поговорить с Лео, у него промывать мозги семейные. «Нет, если что-то работает, зачем это менять?» быстро проговорил я. «Хорошо», — о чем то вновь задумавшись, проговорил Рома. «Но я могу попросить тебя об одной услуге?» «Да, разумеется». «Никому никогда не говори, как выглядят нити моей силы, это важно». «Об этом знают только два человека, и я верю, что они тоже сохранят эту тайну», — Серьезно проговорил он. «Я впервые увидел какое-то отчаяние и мольбу в его взгляде и просто кивнул. Да я никому и не собирался об этом рассказывать. Сам же говорил, что подобными способностями владели только Лазаревы. Если тебе важно, я расскажу, да ты и сам в состоянии все разузнать». Романа прервал звук открывающейся двери. На пороге топтался дворецкий. Я его узнал, довольно неприятный тип». «Пока я находился в поместье Демидовых, меня не покидало чувство, что он за мной следит. По крайней мере, я вижу его чаще, чем собственное отражение в многочисленных зеркалах, а они в большом количестве были расположены по всем коридорам огромного здания». Дворецкий бросил беглый взгляд на меня и, поклонившись Роману, пафосно произнес: «Роман Георгиевич, вас ждут внизу». «Меня это не волнует», — раздраженно бросил Роман, поворачиваясь ко мне. «Роман Георгиевич, я вынужден настаивать. Мне приказано убедить вас спуститься вниз к остальным гостям», продолжал пафосно излагать цель своего визита Дворецкий. «Кто приказал?» — сжал губы Роман. «Ваш отец». Роман выдохнул, на секунду прикрыл глаза и встал с подушки, направившись в сторону двери. «Роман Георгиевич не хочет переодеться?» Вновь обратился к нему Дворецкий, окинув цепким взглядом с головы до ног. «Нет, Роман Георгиевич переодеться не хочет. Если им всем так необходимо меня видеть, пускай терпят», — прошипел Роман. Он вышел и громко хлопнул дверью. Гвайну укоризненно на меня посмотрел и демонстративно отвернулся. «А что я могу сделать-то? Пускай сами разбираются». Я, не поднимаясь с пола, вновь открыл тетрадь и углубился в чтение. Чтиво было крайне интересным, особенно весьма язвительное представление некоторых родов, близких к Лазаревам. «Многие из родов, которые служили императорской семье, исчезли с лица земли вместе с самими Лазаревыми. Из оставшихся семейств, которые имели хоть какое-то отношение к моим почившим предкам и живущих по сей день, я выделил следующие. Демидовы, Гаранины, Штейны. С ними я знаком. Их потомки учатся со мной на одном факультете. О Николае Штейне я практически ничего не знаю. Мерзкий тип. Всегда старался обходить его стороной». Некто Клещевы, когда я прочитал впервые, подумал, что схожу с ума. Дубовы. Когда вернусь в школу, у меня будет долгий и вдумчивый разговор с Егором. Неизвестная мне Лазарева была дамой своеобразной и весьма... Хм, да, весьма. В общем, больше всего страниц она посвятила сравнению мужчин уважаемых семейств, особенно ниже пояса. При этом она их сравнивала с их же собственными предками, проводя анализ изменений, так сказать. Где она брала информацию, так и осталась загадкой. Но где-то брала. Однако в ворохе сравнительных таблиц мелькала и очень полезная для меня информация. Например, Демидовы были очень верными почитателями моего семейства. Служили верой и правдой, так сказать. До последнего сражались на стороне семьи и были изгнаны из элиты элит, когда Лазаревых наконец-то сбросили с верхушки пищевой цепочки. Демидовы, судя по тому, что я здесь видел, не раз пытались возродить империю, и ради этого, прилагая большие усилия, искали выживших представителей семьи. К счастью, не нашли, а нашли лишь такие вот остатки прошлого в виде дневников представителей императорской семьи. Может, поэтому и живы до сих пор, как, кстати, и последний представитель некогда крутых императоров. Как им удалось в перерывах между поисками достичь почти былого могущества, никто никогда мне не скажет. Но вот то, что в награду за преданность, помимо приличных премиальных, Лазарева наградили Демидовых частичкой нашего семейного дара, менталистикой. Это стало для меня новостью. Не в таком объеме, конечно, каким владели сами, но в итоге Демидовы могли очень и очень многое. Мне почему-то казалось, что Демидовы сами могли в мозгах копаться, а оно вон как оказалось. А Лазарева меня снова не разочаровали. Проводили эксперименты в своих многочисленных лабораториях для выведения новой совершенной расы — причем не только на неугодных им личностях и представителях собственного семейства, но, как оказалось, и на преданных слугах. Более того, они, похоже на неугодных и особо преданных, как раз и выявляли нужные им признаки, а затем прививали эти самые признаки своим потомкам. В общем, от Лео нужно держаться подальше и не подпускать его к моей голове, пока я сам не обучусь собственному семейному дару или не найду его в недрах своей многострадальной головушки». Ну или пока случайно не наткнусь, что более вероятно. И узнать о нем я хочу именно от Лазарева, а не от его верного почитателя. Гаранины, карающие от длани империи, служили всегда в охране при императоре. Не только воины, но и палачи, весьма изобретательные на новые виды. Это когда Лазаревам было некогда, разумеется. Или они просто не хотели руки морать. Не удивлюсь, если такими совершенными машинами для убийства гаранины стали не сами по себе а где-то в особо отдаленной лаборатории. Этим, кстати, можно объяснить повышенную агрессивность и явную склонность к садизму папаши Ромки. Но это не слишком объясняет более спокойный характер самого Ромы. Хотя, может, он в мать пошел. Где-то в середине правления императоров случился инцидент, в результате которого горанины отвернулись от Лазаревых и начали существовать обособленно, соблюдая нейтралитет. В случае какого-то конфликта пострадал один из членов рода Гараниных, и пострадал он от родового проклятия собственного дара. Я не особенно понял, что там произошло, но, судя по некоторым сноскам, это был какой-то неудачник, которого проклял собственный отец. Я о нем в книге, которую мне Гришка отдал на изучение, кажется, читал. Значит, того великого князя, которого назвали впоследствии идиотом, звали Эдуард. Этот Гаранин по совместительству был близким другом великого князя Эдуарда Лазарева, Эдуард не дал уйти за грань своему приятелю, проведя темный ритуал обращения к тьме напрямую. Когда я это прочитал, то отложил дневник, долго пялись в темноту. Ничего себе, что могли мои предки. Обалдеть просто. Зато сейчас понятно, почему Эдика придурком назвали. Эдуард фактически сделал другана младшим членом семьи по праву крови, Членам рода Гараниных друган быть перестал, что вызвало волну негодования и возмущения со стороны остальных членов семейки. Странные все-таки эти Гаранины. Если бы великий князь Эдуард не провел ритуал, парнишка бы умер и все равно ушел из рода, только более мучительным путем и без вариантов. Но не исключаю и такой возможности, что став хоть и очень незначительной, но все же частью Лазаревых, парень и спросил разрешения у своего друга и пришел мстить фактически убившему его родителю. И это, конечно, не могло не огорчить главу его бывшего семейства. Хотя, скорее всего, он и спросил об этой маленькой услуге у императора, к которому стал допущен благодаря Эдуарду. И тот, конечно же, разрешил. Даже если у самого императора это решение вызывало изжогу, но семья есть семья. Как итог, прирожденные палачи отдалились от Лазаревых. Семья не слишком много потеряла, да и не сильно расстроилась. Уж навыки в причинении боли и страданий у нее были покруче, чем у обидчивых слуг, но неприятный осадок все равно остался. Клещёвы — это своего рода вечная оппозиция. Всегда метили на место Лазаревых, чем сильно забавляли последних. Они всегда были чем-то недовольны. Исправно несли службу подле Лазаревых, но из-за своих амбиций, приближенными к семье, не были. Главная фишка, так сказать, Клещёвых — это мозгоправство, На этот раз их собственное, а не привитое, и родовые проклятия. Но это понятно, чтобы метить на место правящей семьи, нужно подстраховаться. Вот в чем Клещевы были мастера, так это в убеждении. Непонятно, как и каким образом, но они сумели вытрясти из всех родов по парочке особо изощренных родовых проклятий. Пользовались исключительно ими, чем еще больше раздражали моих предков, которые думали, что Клещевы посягают на их исключительное чувство юмора в плане наказания хулиганов угощениями, сваренными на их собственных родовых кухнях. Раштейнов написано было мало. Лазареву они особо не интересовали. Просто были и все. Информации про них не было совершенно никакой. Видимо, то, что ниже пояса ни в одном поколении этого рода даму не заинтересовало. А вот про Дубовых я прочитал особым вниманием и дотошностью. Они были преданы Лазаревам больше, чем те же Демидовы. Великолепные аналитики. Дар бытия Рилем передавался исключительно по мужской линии. Единственные маги, которые по силе могли соперничать с Горанинами. Про Лазаревых не говорю. Обычный маг темному неровня. Этим они и привлекали семью. Рассудительные, сильные, преданные. Не покривлю душой, но, судя по всему, очень многого Лазарева добились только благодаря дару Дубовых. Всегда оказывались там, где надо, и делали то, что нужно в определенный момент времени. Когда наступило время падения Империи, Единственные, о ком позаботились Лазаревы, что удивило и саму Лазареву, написавшую дневник и меня, были как раз Дубовы. Когда запахло жареным, семья защитила своих преданных слуг как могла. Лазарева максимально отдалили Дубовых от себя, читая «Изгнали», и заблокировали источник силы с согласия самих изгнанных. Ну правильно, чего уж там. Лучше быть слабым и живым, чем мертвым, но сильным. Слабые, преданные Лазаревом маги никогда никого не волновали. И еще до падения Империи про них все забыли. История движется по спирали. И вот последний представитель Лазаревых внезапно оказался окружен потомками тех, кто менял этот мир с подачи и вместе с моими предками. Хорошо или плохо, но они вершили историю. Я даже не хочу об этом думать, потому что, когда начинаю это делать, перед глазами появляются величественные залы, стайки прекрасных женщин, обмахивающихся веерами, И стреляющих во все стороны искрящимися глазами. И молодые люди, великий князь со своими друзьями, которых многие от злости называли миньонами и фаворитами, не понимая истинного значения слова «друг». Только почему-то у этих молодых людей в моем видении были наши лица. Моё, Лео, Романа, Егора. Я сморгнул, прогоняя наваждение. «Нет больше империи, и слава тебе прекраснейшая». Возможно, я все-таки полностью выродившийся Лазарев, но я рад, что у этих парней есть выбор. Их собственный выбор и их собственный путь. Закончив чтение, аккуратно закрыл дневник. Прости Лео, но это собственность семьи, и будем считать, что вам ее отдали на время. Я скорее почувствовал опасность, нежели услышал шум и грохот, которые разнесся по библиотеке. Но что еще могло произойти в конце-то концов?